Глава 94. В средствах массовой информации на удивление мало писали о высокопоставленном чиновнике правительственной канцелярии, задержанном по подозрению в убийстве собственной жены. Ничего о цунами, никаких подробностей, ничего о мотивах или чём-то подобном, лишь упоминание о том, что он попытался спрятать её тело на острове озера Миларен. То случилось с Бэкстрёмом, подумала Утка Карлсон. Неужели он потерял контакт со своим любимым репортёром? Ведь такую возможность подработать он никогда не упускал. Ничего не случилось с Бэкстрёмом в этот раз. Однако он столкнулся с неожиданной проблемой. Пусть сначала всё выглядело столь же многообещающе, как обычно, а когда он позвонил и рассказал своему любимому репортёру, что у них интересные факты на подходе. Они встретились поужинать в обычном месте, но в отличие от всех предыдущих случаев, его знакомый выглядел странным образом, незаинтересованным. Начал болтать о том, что у него имелись другие источники, явно не разделявшие мнение Бэкстрёма, и что ему требовались более серьёзные аргументы, прежде чем он сделает бэкстрёмовку из этой истории. Какую ещё бэкстрёмовку спросил Бекстрём. Это наш внутренний термин, объяснил репортёр. Ага. И в чём чёрт возьми дело? спросил Бекстрём с кислой миной. Если вам не нравится то, что вы получаете, найдутся другие, кому это более интересно. Придя домой, он сразу же позвонил другому своему любимому репортёру, работавшему во второй по величине вечерней газете и по тому не обладавшему столь большими средствами, как первый. но обычно бравшему всё, что предлагалось. Однако сейчас тот отказал ему и даже общался с ним крайне невежливо. Как он и его коллеги поняли, согласно собственным надёжным источникам, их конкуренты уже осидлали ту же самую историю, но предпочли подождать с ней. И зная биографию человека, о которого она касалась в первую очередь, в ней, кроме того, явно имелся некий политический аспект. Что ты имеешь в виду, спросил Бэкстрём? Речь ведь идёт о высокопоставленном шведском дипломате, которого собрались назначить нашим послом в Литве. Если он действительно убил свою жену, русские повеселились бы от души, мы считаем данную тему неинтересной для себя. Я об этом понятия не имел, признался Бэкстрём. Странно слышать, съязвил репортёр. А разве русские знакомые не рассказали тебе ничего? Какие русские знакомые? спросил Бэкстрём. У меня нет никаких русских знакомых. Замечательно повторил Репартё. Но нас в редакции это не интересует. Что происходит, чёрт возьми? подумал Бэкстрём. В обычном случае он на данный момент уже мог бы заработать пятизначную сумму без необходимости выслушивать теории о политических заговорах.